Трижды от 13-11, исключая названные. Тринадцать, тринадцать, тринадцать. Исключая названные. Тринадцать, Исключая А как же? С Тринадцать Это те, которые можно до счета. Ты видишь счет от 13 до 11? Исключая названный. 12, 12, 12. Тракционный не вроде не Так что сейчас рассказывал сосед, что там короткое замыкание, по-моему, говорил. Может быть, все-таки это был беспилотник, но было электричество. Я сам не знаю, сосед был только что. Я думаю, он сейчас он начнёт махать Слушай, нужно же на острове Еще не стоишь немножко другую Mm -hmm. ну, если честно, я соскучусь, как, честно скажу, по собеседникам да, пеленочку, вот, не морю, не морю, вот морю, некое, знаешь, может концентрировать в душе вот эту, то, что скучаю, так понимаю, что... Повторять еще? Для необычное движение рук. Тот счет, который мы называли, без указания тех целей. Слово повторяйте, говорит этот 12 Двенадцать. Двенадцать. Двенадцать. Двенадцать. Значит... сложности какие-то с настройкой можете нам пояснить что происходит что нужно как можно помочь кроме щепов Как где нас кучает, Мабу это вообще. Я даже стараюсь не тянуть. У нас есть вопросы? Переводчик нормально себя чувствует, просто вхождение очень сложно. Утряхать. Мы хотели узнать э, судьбу Мабу. Переводчик очень переживает, что в итоге э, на данном этапе сейчас скрыл с ним? Ничего нет, наверное. То есть, будущее непонятно, они будут общаться или нет? Никто не может, да, сказать? Вы слышали заветное слово, которое и идет. Спрашиваете, не могут А с кем мы говорим, если можно? Наши друзья спрашивают Какое имя вас устроит? Ну, их называют первыми Они говорят, спрашивайте сначала Ищут вас, какое имя устроит? Так и будем заниматься Ну, вы те, с кем мы общаемся уже 30 лет. На самом деле, мы бы не хотели сделать имя. Познакомиться. Мы бы не хотели сами придумать имя. Если мы с вами не знакомы, давайте познакомимся. Ну, вы же я не вземе. Я вам всегда и сделал. Ну дайте, какой-то любой имя. Хотя вас истории. Хорошо. А какую тему вам удобно будет обсудить, когда если мы не знаем? Все зависит от именно. Давайте иметь гость. Гость? Блин, глада кость. Вы где живете? Можете рассказать? Каждый из вас. Конкретно в этом, что говорит за нас, уже 64-й год. Вы часть души? Ну нет. Организм. Ну, скажем попроще. Ну, мы знаем несколько тех, кто живет в организме, такие как предохранители, краски. Вы с ними знакомы? Мы живем в одном обществе. А какая ваша роль в нем? Исполнять ваши желания. Независимо, нужны они вам или нет. А зачем мы можем быть добры? А может быть другой. А может быть просто глупый. Это составители карты, что, по-моему, были. Это... Вы назвали нас на гостями. Ну хорошо. Не слишком долго мы проживаем для этого имени в каждом из вас. Я имею в виду гость в данном а, диалоге. Если мы только что начали знакомиться, значит мы только что друг друга начинаем узнавать, значит это гость. Разве нет? А Вы так знакомились? Вы всегда слышали, знакомстве гость? Нет. Если это валий. Ну, здесь с именами сложности их нельзя называть лишний раз. чтобы не позвать ненужных. Вы же знаете, что, что переводчик вот махает руками, он защищается. Вы знаете об этом? Это мы тебя заметили, что он один из психолога. О чем ты говоришь? То, что от нас и от них. А с кого от них? Кто, ну, то есть по ту сторону. Кто по ту сторону может пойти? Но почему же тогда она относится... К ним так же, как вам. Ну, может быть, была большая пауза между общением, мы, мы не можем настроиться. Мы не первый раз общаемся. Я не думаю, что есть принципиальное изменение Если вы чувствуете, почему он так делает, можете нам сказать, вам изнутри же виднее. Тогда спросите себя. Мы сказали 64 года, за сколько сейчас переводчику? Я честно не знаю, честно. Не знаю. У меня с цифрами большие проблемы, я их не запоминаю. К нашему стыду я тоже не могу точно сказать, гадать не хочу. А, блин... Подставите счет за необычное движение руки и поменяйте имя Двенадцать, двенадцать, двенадцать И имя составителей карточек меня на вот движение руки? dat Да, тест на внимательность вы не прошли. Ну, уже это поняли, что. мы Заметьте, да, я сейчас с вами не хотели произносить это число. А, а кто, кто это был, может сказать? идет не за себя, а за переводчиков. Сколько раз, там столько моментов есть, и, конечно, так быстро реагировать и онлайн это все это не так просто для нас, на самом деле, и тем более, если Вы упоминали про карточки. Вы хотите услышать сейчас кого? Исполнителя карточки, составителя карточки или карточки. Мы бы хотели с первыми с нашими друзьями пообщаться, если это вы, насколько я правильно. Ну, и не отвергать тех, кого мы назвали мы как бы это будет некрасиво с нашей стороны попросить прийти и в то же время потом отказываться, это неправильно. Мы сейчас о чем говорим? Мы сейчас и с кем? Ну, мы не знаем с кем. С э, исполнителями желания, как мне сказали. С желаний. А мы же так представились. Просто после такой паузы в беседах знакомиться с новыми очень непросто. Нам даже... Гость – это имя, обозначающее «чужой». Вы хотите поговорить с чужим? Нет. Почему же вы тогда вспомнили про это имя, а не какой-нибудь иной? Ну потому что это новые для нас были, поэтому все кто, все, кто новый, можно звать гостем не в, не в плохом смысле. Бывает дорогой гость, и бывший, бывает ему радуешься и э, к его услугам. Гость есть гость. Ну это неплохо, не говорите, что это всегда плохо. Если он у вас живет, даже до рождения. Вы называете его гостем, это очень плохо, поверьте Ну, соглашусь Возможно, да Вы ищете четвертого Но вы не нашли даже себя Первого Вы про меня конкретно говорите? Хорошо, ваш собеседник Рядом уже нашел себе? Я не знаю, поэтому я удачу. Реально нет. Невероятно, скорее всего, не нашел. Опять еще от 13 до 11, не исключая в отличие от них. Быстро. Тринадцать, двенадцать, одиннадцать. Почему? Сколько раз? Почему? Не Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? с кем мы говорили не в курсе. у вас есть информация по МАГУ, это очень тревожит переводчика и он очень скучает по нему. Есть ли какая то новости? Передайте переводчику все, у его друзей все хорошо. Но тут есть одно условие, на которое переводчик согласился. Исключение. Здесь исключение. Встреча. Да ну. Встреча с могу. Фу, то есть у него все хорошо, но они общаться в этой жизни не будут. Могу буду даже не помнить. А вы можете уже спустя некоторое время дать. Понимание, правильно ли сделал переводчик, что вот это все сделал? Может решать и. Мы со многими согласны с переводчиком. Но мы давно друг друга знаем. Очень давно. Мы доверяем ему, он доверяет нам. Поверьте, бесконечно объединит кого угодно. и ничто не будет скрыть это. Не помню первый знакомств с ним. А даже мы сказали, что он является нам соседом. Мы даже не помним. Прежде чем уйти, он посетил всех соседей. Соседом попрощался. Есть мири, которые были только рады его уходу. Были мири, которые не будут говорить об этом. Даже если переводчик не запоминает сеанс, у него все остается в в чувствах. Давайте дальше. Есть возможность э, тогда дать комментарии о ситуации с Землей. Вы говорили, что идут события, которые действительно могут многое поменять. Мы долгое время не спрашивали на эту тему. Есть э, значительные... Ну мы никогда его не отвечали на подобный вопрос. Ну, мы не нет. играем в договоров. Если конкретно земли, то земля Землей будет все хорошо. Как я то, вас не обещаю. А сроки. Ты очень говорил, что в этом году действительно будет какое-то событие. Я так говорю, да. Не, я просто помню, что да, что-то такое, даже... Ехали в с тобой. Я же помню же. И что-то говорили об общем. Я тебя назвал взяты, да, и этот большой, ты, вот этот год, это. Дух а за четвертый вот почему-то мне сильно запомнился, двадцать пятый Ну, ты сказал, что пережить надо эти годы сложные Ну, да. я помню Целую кучу, у меня с левой стороны жаль души. Я отключил защиту Зачем? Ну, пусть поболтает они же соскучились Это не принесет никаких последствий? Нет. не, Я больше боюсь правых сторон, чем левых. Это нас касается? Всех вас касается. Любая ошибку вы Касается, она отзывается во мне. На мир, не на мир, не на мир. Значит, я... Если ты в этом состоянии сейчас вспоминаешь, что-то есть прокомментировать все-таки по 25 году. Да нет, ничего дополнительного. Да, нет. Меня волнует только вот эти два ядерных взрыва, которые я видел. А их еще не было в. На балканах, по-моему, это еще с девяностых была озвучка. Балканы, два взрыва. По телевизору, да, ты вываливал, что видела будет. У меня сейчас пришла соседка, Ну больше что соседки, я его не знаю Я из 21 дома, я умерла Муж не знает Муж командировки Она пусть что-то я не пойму, это правда или, или... нет. правда ага. Если она просит передаст, что, что мы можем передать? Видео уже есть, да. может есть телефонная цифровая передача. Мы просто у да. если есть что-то передать, мы постараемся это передать. Помнишь, надо ну, да, какая-то еще? Я по руках свой научил их видеть будущее. Были успешные ученики, которые мы могли видеть будущее за десятилетия. Прошло 15-20 лет. Я этому был ряд. Не прошло времени. Прошло время, пришло время. Прошло. Прошло время. Да? С чем связана сложность удержания контакта, Мы чем-то можем по нашему святой изменить. Я вот стараюсь давать энергию, направляя это помогает или нет, может мешает нам. Огромное количество дверей. Огромнейшие. Они все растут, растут, растут, увеличиваются, увеличатся, увеличится. Но ты вижу кодну двери. Не важно, что я их сколько. Ты вижу дверь. И на ту, в которую ты хочешь войти. Идти входишь в попадаешь в зал. А даже спросил сразу? А я тебя просто выберу двери, но угад. Я не буду вручать на других. Я тоже попаду в зал. Они сказали, что не зонтся, потому что не пробуют. Тогда я спросил им. вы же не читаете их мысли. Может, они так и сделал, кстати. то Они сказали, нет, мы читаем ваши мысли. Что сказано вслух, что не сказано вслух не имеет для значения. Не страшно. Я вхожу в зал. Но противник стоит уже в круге. В своем круге. Другого цвета. Цвета красного. Цвет моего круга еще не определен. Потому что я не вступил в него. я делаю первый шаг. Осторожно. Боясь, что будет красный первый шаг. Он ныпнул красный. Я убрал ногу. Посмотрел на противника. Я не хочу быть похож на него. Пусть что будет, я вхожу в кровь. Зеленый. Си У меня цвета. присяжные, что ближние ряды подходят назад. Это неправильно. Я понимаю, что это неправильно. Это не должно быть. Должен быть один цвет, но света меняются. что как будто все сгорает. И нет цвета. На круг сам тмулся. Он принял меня. Кто ты? Спрашивает меня. Я тот, кому вы позвали? Нет. Ты понял вопрос? Отвечай, кто ты? -то. Я тот, кого вы позвали. Отвечай. Я тот, кого вы позвали. Не тот, кто хотел бы. Я бы не пришел. Я пришел вам только из-за того, что вы позвали. Значит, от того, кого вы позвали. Но вы видели по кругу, что ты лжешь. Я не лбу. Круг ваш может удать. Он непривычный. Я не из ваших мир. Это не может быть. Здесь всех миров. И круг знает все миры. Я не ваш вогни. И разрывает лицо, и разрывает кровь. И тут же его замыкаю. Я подчиняюсь вам. Что вы хотите от меня? Зачем вы позвали меня? Мы слышали, что ты хочешь помощи. Да, я хочу помощи. И в ты числе зала, Видел. Забери, уходи mm -hmm. Если сейчас отсчитать на 16, что сейчас, то 14 лет назад. Ну, пара декат еще такой. Я пришел сюда, в Солнечную систему. Нет, я был, конечно, раньше. Мы братья бы активные. Без вечера. Тринадцать, двенадцать, одиннадцать. В карчику вписывается все. Любое ваши хотелки, любое ваше желание. Мышленные, случайные, любовь. Описывается все. И все исполняется. Вы можете не верить, но исполняются все желания абсолютно, которые есть на этой карточки. Если вы сказали это этого желания, или оно слишком глузно для вас, ну что ж, значит, одним вашим друзьям или вашим врагам это уже выбираете вы. Случайно? Пожалуй, да. Для сознания? Пожалуй, да. Случайно. Божь сознание это делает на уровне Вы наверное слышали, что есть сознание, есть подсознание Вы наверное не слышали, что у сознания тоже есть свое подсознание Которое работает зависимо от вас Но поверьте, желание больше, чем больше сознание Проверь предположено, совершенно предположено В эти карточки все записывают, все исполнять, Абсолютно любое желание. Каким бы не Даже если вы мечтаете стать Богом, значит вы будете, будете исполнить желание. Вы будете Богом. Только чего? Что будет в вашем владении? Что вы хотели вызвать о Как правильно научиться взаимодействовать с ними? С карточками? Да. да. Вы весе собой. Вы есть карточка. Чего вас записываете? Неужели вы думаете, что есть некий кто-то отдельный? Вы общество столь плотный, столь объединенный, что любой элемент убери из вас, и вы уже не вы. Значит, карточка, да, может сказать, что это отдельно осень. Может, по желанию, сказать так. И в этом будет правда. Но если мы скажем, что это все-таки тоже вы, и не отдельно и мы будем правы. Если буду разделить. Знаете, когда вы откровенны? Mm -hmm. Когда вы злы? И чем сильнее вы злы, тем вы откровеннее. Вот что печально. Когда вы добры. Mm. Интересно. Я сейчас как бы видел составителей карточек, но только знаю, они, кажется, разные. Я... Есть такие полные женщины, такие дорогные, такие жиром оплывшие у кого-то, да, и такие виниво пишут, но они пишут, конечно. Вот, пишут такие. И еще там придурок или, прид, или там дура. так и еще обсуждают, да, эти желания. Но пишут. А есть... Такой, знаете, вот, какой-то ветлявый, как обезьян. Такой вот, что-то такое вот. Тоже может быть мужчина, может быть, женщина, может быть, мальчик, может быть, девочкой. Один раз я даже видел котенка, который записывает желание. А котенок развивается любому желанию. Ему все равно какое желание заказать. Но он развивается, он мурлыкается, он, он лапками пытается, пишет такой, довольный, счастливый. Главное, что вы хотите желания. Для него это огромное счастье. Да для многих это огромное счастье, что вы какие-то желания. вот сидит такая обрушившаяся вся, и чуть ли не маток, а порой маток, что-то типа досталось мне желаниями, Есть такие. Есть трусы. Не посврат перепрашивают ваше желания. Пишут, потом добавляют еще от себя. А когда их выводят на этом, для это же он же этого не жил. Он находит кучу оправданий, и что удивительно, все эти оправдания являются спасем правды. Есть, кто пишет руки, есть, кто пишет на бланках, есть, кто пишет на печатных на компьютерах не встречаю, брать не буду. Хотя поймете ли вы разницу. Будем надеяться, что поймете. Ну, так будет ли вы сейчас Зачем вы позволить? Гости, а сами не ухаживайте за ним. Я хотел бы создать счастливую семью. Радить ребенка продолжить свой род. Это, это можно записать желание? Но я же не желание, я же гость. Почему так не что Все происходит. А все вычупокоит. Так что мы... Как мы можем поухаживать за новым другом? Вы любите человека? Вы позвали гостю. Зачем? За вопрос, вы не задавайте эти вопросы, не Или просто поболтать Давайте просто поболтаем А у вас какое желание? Мы готовы пойти На ваше желание У нас беседа Дружеская здесь Можете присоединиться Здесь многие приходят Вы были когда-нибудь на дружеской беседе? Конечно, гостью? Нет. Ну, гость всегда может стать другом. Это не проблема. Пока он гость, он я друг. Это потом. Скажите, а вы знакомы с трансфером реальности? Это описание, как использовать желание. Книга такая. М? Мы знакомы только то, что знает переводчик, что в нем есть. А у него много чего есть. И переводчик умеет пользоваться желаниями, чтобы они исполнялись? Все его желания исполняются. Уж поверьте да? мы старше его, ваша память. Даже можно пожелать, чтобы выросли зубы, а не выросли. Ну, зачем же так? Для того, чтобы выросли звук у ну, меня физиологию, а не просто кричать хочу новый зуб. Если вы хотите новый зуб, то научитесь правосолярничать. Но мы же не знаем, Какой то работать Мы сказали, все же. Ну, а зато хочу. Не вы же так считаете, что просто приходите и говорите, я хочу новые зубы. И вам тут же знать, и вам, пожалуйста, новые зубы. Я слышу, что. А может быть, все-таки надо понимать физиологию, а не просто так. Хотеть. Да, можно исполнить это желание, хотя это делаем не мы. Можно исполнить желание. У вас зубы, но за счет чего? Ну, вероятно, за счет изменения физиологии. Ну, неконтролируемо. Независимо от вас. Я хочу так и делать. Давайте вас будет позвоночник. поотрываю и за зубы пощу. Может быть такой круглый, зубастый, но очень мягкий, без хребет Мы же не знаем, как это все работает, поэтому мы пытаемся понять, чтобы поддерживать диалог правильно Как состояние переводчика, кто-нибудь может ответить? А, кстати, не помню. Хочу, да, блядь. Опять. А? А? Где кто? Так. Точно. Ну ладно. -то -то -то -то -то -то. Ну, а как. Так же, хорошо. Ну ладно. А его у них и спрашивают, я здесь что, причем? А он спрашивает, вы пользуетесь, что вы подарили. Лечение руками? Лечение руками? Ну да Я стараюсь пользоваться, но еще инструкцию не смог найти Кто? Буква е. Кто? Буква Е Буква Е? Нам никто инструкцию не дал, как э, лечить, но я пользовался, пробовал лечить нескольких человек, просто э, пытаясь почувствовать что-то в руках и излучать желание помочь. Этого достаточно, чтобы пользоваться. Хм. Почувствую, как это лишнее. Желание хватило но вполне. Надеюсь. Ну, да. А есть совет, как пользоваться? И это еще работает все таки наш подарок? Mm, так я не люблю так это просто написано. Ну, думаю. да, работает. тут немножко грубоформы говорить. А вот, грубоформы это какой? Это, это кто знает? Ну, не матом, конечно, но вниз. Составители карточек а, это, пишут тебе. Кто? кто? Кто подсказывает, а где ты смотришь? Карточки. карточке? Гость, гость, гость, да, гость, гость. я вот пользуюсь, но не всегда тоже. По возможности. Ну, я понимаю, что иногда насаживать не надо на людей, то есть человек, ты ему рассказываешь, что я вот могу тебя, например, подлечить, да, не, не все в это верят, и твое желание отчасти это всего лишь по пути, как сказал бы, как мой доктор. И еще самое главное, это желание самого, того человека, который хочет вылечиться, то есть это огромная роль его. А получается, врач, он, но он лечит себя твоими руками ну, в такой, в утрированной форме то есть а, и действительно, да, люди, которые хотят чтобы им стало легче, чтобы что-то им помогло им это помогает когда они в это верят, когда они понимают серьезность все, намерений ну, хотя у меня не всегда серьезные намерения, я признаюсь честно где-то я бухгалтерию то есть свое благо какое-то, пытаясь использовать то, что мне дали, но это очень много корю за это себя, то есть, конечно, поменьше делать таких ситуаций и отдавать все как-то от чистого сердца. То есть, если лечить, то лечить и никак больше этим по-другому не манипулировать, не пользоваться. Вот. Но тенденция то, что действительно, да, пока человек, он тебе доверяет и не пока, а в общей сложности, то есть, он идет, он понимает тебя. Понимаете, я словом серьез. И иногда даже можно, вот, например, я заметил, ты сидишь где-нибудь и ты чувствуешь, что вот это у человека, вот это вот, это вот болит. И ты ловишь себя под созд... где-то, ну, я даже не знаю, как это объяснить, наверное, такой трудоемкий процесс, хотя говорят, что очень просто привожусь и нет. То есть это достаточно такой сложный, очень сложный процесс. Приложи руки, это уже, как сказать, уже завершительная фаза этого процесса, а сам процесс начинается где-то очень глубоко и до момента еще встречи даже с этим человеком. То есть где-то уже перейдет а, прощупывание, как сказать, а, изучение ананденза, да, такого духовного, можно сказать. То есть, когда ты сидишь, грубо говоря, рядом с этим человеком, ты чувствуешь действительно. И как бы я немножко убедился, что да, ты ощущаешь, и даже где-то на мысли, вот это, вот это, у него болит, ты ему говоришь, он говорит, да, вот здесь болит. И ты, иной раз даже не прибегая к технике лечения руками, говоришь, вот это, вот это сделай, и оно тебе поможет. И, или убери, убери вот такую ситуацию, как было недавно, то есть девочка кашляет, я говорю, у тебя кондиционер, вероятно, в, в принципе, простейшее, но это действительно помогает. Вопрос был про руки. Ты пользуешься этим? Я пример? развивал, да, действует. Это действительно действует. Я просто рассказывал ну, свой такой небольшой опыт, малый. Насколько а он. у вас он. есть инструкция, как руками можно работать? Потому что нам никто не объяснял. Если вы спрашиваете нас, вы что-то об этом знаете? Ну, буквы есть. Чрезмерные крылья. Скульпелёзность. Чего? Аж словно так пишется. Скупелёзность? Ну, пока бы скупелёзность. То есть можно лечить, как... Отпустить себя, как во сне, и все получится? Задумался. Во сне. Во сне вы не задумывайте, если вы живете, для вас все реально, сделайте реальность любой желаемый вам со... событий. Первый раз такой способ вижу диалога за 30 лет, сколько видел это видео. Интересно. Да, я же гость. А мы можем у вас а, из гостя перевести в друзья? Для стать гостем, или послушать? Что? Еще раз можно прочитать? Тогда. Статус гостя не подходит Ну а статус нового друга Если мы переведем Так что возможно Я желаю этого Ха-ха-ха Старший его Но новый друг <с Прикольно Да, прикольно написано Ну для меня же вы новый Или мы знакомы были до этого Гухая Теперь. А если мы назовем просто без новых, старых, просто назовем друг. То есть это будет более уместно. Нам, так подойдет. Наверное, было бы ближе желание воплотиться в белкам. У кого же надо? Именно вас мы старше на 12 месяцев. Друг, вы собеседник собеседник одиннадцать месяцев. Сто на на один Это не наш последний контакт. Может, беседе там на 11 месяцев получается? Да, а, есть некие, по да, конечно, есть некие различия. Сегодня уникальный способ общения, беседа. Ну, конечно. Ну, да. Как доктор выборный. Старший вас. На 12 месяцев А другого старше вас На а, 11. 11 месяцев Две палочки Может быть это Перед рождением Ребенка ну, за, за 11 месяцев Происходит Желание ребенка да? И потом идет зачатие И потом рождается через 9 месяцев Ребенок То есть получается, может быть, э за 2-3 месяца идет уже согласование, что будет ребенок, а потом идет зачатие и рождается. Да, да. Дальше, когда уже 9 месяцев. 9 месяцев, да. Ну, а, а они привязываются между, ну, как бы сочетают уже эту сущность нового ребенка за 11 месяцев. То есть, может, ребенок выбирает, родители за 11 месяцев рождается через 9. Понимаешь? То есть он да. раньше решает на три месяца, на четыре. Метод общения выбрал переводчик. Хотя мы с ним согласны. Согласны чего? Ну, дорогие. Ну, хорошо. А, хороший с Чего? Нет, я не знаю. Я хочу для тех, кто не видит, они ну, читают с руки. Повторить закрытым глазом. Повторить. Повторить счет, который мы просили. Двенадцать. двенадцать, двенадцать. Умный. Еще раз. Три раза умные написано. А почему три раза? Я тоже умный. А это никами. А я кто? Кто умный? Цон был. Обдавайся. А можно вопрос? Да? Ну, если вы сможете ответить. У меня с этим числом много связано. Оно встречается мне по жизни. Очень в... ну, я не буду сейчас рассказывать конкретику, но оно мистическим образом выходит в определенных местах, ну, которые сложно подделать или там ну, случайность, чтобы это было. То есть это число преследует уже лет 20, наверное. Это как, какое-то имеет значение? Именно это число, которое вы просите сейчас. Придержитесь сегодня спать. Будете повторять это число, пока не уснете. Получите ответ, наверное, не привет. Написано привет, но мне почему-то, что должен быть ответ. Это Хорошо. Спасибо. У меня ничего не написано. А у вас есть к нам вопросы? Не написано. Нет, это мелко. Очень мил. Ты что там пытаются записать все вопросы, но они не помещаются, поэтому очень, очень мил. Не, я не почитаю, слишком мир. Ну, выбор, есть да. Это сложно. Нет, это... Как это Можно увеличить. А так поле. Нет. Не помню, что я не помню, я просто. Ну хорошо. Автор как вы думаете кто с вами сейчас общался ну, без вашего имя давайте мне подскажем это было бы всего лишь один раз с тем кто почал ищущих по другому Ну, если те, которые э, себя назвали, что они исполнительные желания, или это вообще другое? Это человек, которого, наверное... даже там было двое, а он это прочитал ищущих... Вот. То есть прямая подсказка. Ну, как говорит Ну, ну я, я не могу назвать имя, нет. мы знаем, кто прочитал ищущих в другой форме. Ну пусть... ничего Без это очень страшно имя. Нет, ну просто как бы мы с вами же условились, что мы не называем имя, правильно? Mm. И не будет ли это нарушение mm. с моей стороны? Ну, называй. называй. — <связь> Георгий. Не он еще что почему. Ну дальше. Иванов. Кузнецов. Кузнецов. Ну я, я, я не так думаю. <связь> Твоя версия какая, я думаю... Хорошо, будем считать, что имя «зеркало» и звучит страшное Мы не будем его произносить. «зеркало». Ну, видишь, он смотрел на одно и второе. Это например, два зеркала было, по-моему, ну, в а значит. тогда Причем здесь почитали «ищих»? Ну, не знаю. А почему «зеркало» не может «ищих» почитать? Бент разговаривал всего лишь один раз. Именно с тем, Именно тот сеанс, который вы сейчас поняли А, то есть она с ним разбирала, да? Интересно а с чем связано, что зеркало решило второй раз за такое долгое время выйти, пообщаться? Форма, конечно, общения была очень необычная для нас Форма общения выбрана переводчиком. А зеркало ну, за что отвечает? Какие у нее свойства и функции? Она может обозначить? переводчик, как птица говорю, отличается множество образительностью, пусть отвечает сам. Спрашивайте у него. Дайте счет. Семнадцать, восемнадцать. Семнадцать? Девятнадцать тоже. 9. Да, девятнадцать тоже. Восемнадцать, девятнадцать. Какие функции у зеркала? какие свойства она имеет. тг Дайте счет. Ваши просиди. Нужно. Тот счет, который мы дали, его надо закрыть. Теперь назад. Еще раз, наверное. Еще раз дать тот счет, который вы упомянули. Торопитесь, дайте счет, который в России семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. В данном случае, ну я вас вижу, О. только странно вас вижу, вот как, как видно, видишь, как рой каких-то существ, что -то. ты можешь, смотришь, смотришь, смотришь. таких вот. О, вот это. Мы у зеркала спросили, какие у нее свойства, и они сказали, что ты сам сможешь ответить, сможешь ответить. Зеркало? зеркало, зеркала да, свойства и ну. я понял, я понял. Ну зеркало, она собирает всю информацию, она это не какой-такой, не сказать, что это архиватор, скорее всего, это наверное то, что используется архив. А вот замечаете все, все чувства замечаете, все, все все, все что угодно. Волей, не волей, даже спиной вы это чувствуете очень хорошо, закрыть глазами, можете там что-то все равно видеть. Много все чувств, которые нам может, совершенно еще даже, еще не знакомы. зеркало обладает всеми чувствами, она собирает сухой, собирает информацию. Поэтому она много, она знает. И она как бы предвидит будущее. Я помню, вот. А Это можно говорить, да? Можно. Я помню, что Георгий, а, зеркало, именно Георгий разговаривал через меня. Я не знаю как, по идее это невозможно, но нам кажется мудрозным вот, как бы вне быть. Это говорит о том, что Георгий является какой-то моей частью, может быть, детства, ну, в как в каком смысле, может быть, дед может сказать, может быть, мы как-то все родственники, или мы какие то двойники, Ну, двойник, это не значит, что это физиологически. А двойник может быть даже любое животное, быть, в отличие. А двойник имеется в виду, ну, я не знаю, как это, не просто в физическом плане, а выбирая какой-то план, ну, давай скажем так, уровень. У нас как бы так мы разделили условно 7 уровней, да, и вот какой-то из этих уровней полностью совпадает с нами. То есть вот двойник в физическом уровне первого уровня, значит, он двойник будет однояйцевый там, или как там говорят, заполнить двойники, которые пункт лечить, родники одни и те же все. И это вот первый слой. да. А есть двойники четвертого слоя, допустим, пятого слоя, это двоих зеркала а могут общаться между собой и могут даже перемещаться между, между собой. Для каких целей я не знаю, потому что этого как бы не было, я не кушу. Вот Георгий э -э, Кузнецов. Вот его зеркало, она ему ну, задала вопрос, а, идти мне на работу или нет. Я уж не понял подробности. но ему зеркало сказало, что не идти, потому что вышел, шу... А, ты заболеешь, не так. А, ты заболеешь. А тут ты знаешь. А... Она объясняла ему, что просто вот... У нее есть информация о людях, которых ты постоянно видишь. И как они изменяются. И вот тебе получается, зеркало знает о этих людях больше, гораздо чем даже люди порой о себе. Потому что она собирает всю полную информацию о них. И как она говорит, почаще меняйте дороги, и тогда, значит, я буду вот умею знать об этих людях. Вот интересный момент, что вот э, зеркало, в данном случае зеркало, да, а вы ее в какой-то мере обидели бы, что можно было бы сейчас сказать, наверное, да? И вот, ну, глупо, наверное, я, конечно, сделал, но я решил просто вот побезьяночек. Вот. Она приняла мои условия, э, и вот, вот, когда вот пар за на зеркале, и вот пальцем ведешь по этому пару, да? Вот и получается надписи видны. Ну знаете, наверное. Ну то же сейчас как бы поискать. Еще мне нужен. Какой? С, С, G. 17, 18, 19. А здесь ничего, оно же не Она же на любом случае будет, ну, как это сказать. Она будет старше даже нас. А почему на 11 месяцев старше? Ну, здесь же вы же кто? Вы же комплект, скажем так, как бы сейчас, комплект папы и мамы. Ну, папа и мамы, они уже вас вот, как бы уже запланировали. Запланировали? Ну, ну, То есть за три месяца уже все. Собран комплект, да? Ну, наверное, все и нет, да. Три месяца собирается, а потом 9 месяцев вынашивается. Так это мы зеркало гостям позвали. Мы хотели бы извиниться. Да, Что? Мы просто не хотели, чтобы переводчику кто-то навредил и с гостями, и с чужими с незнакомыми, так скажем, персонажами. У зеркала есть свойство защищаться, то на то он зеркало просто отражает. То есть то, что вы сейчас скажете, пожелали, да, то уже вам сразу отразится, в принципе. Это, а есть. оно, в какой-то по поэтому так называется, зеркало, может, у нее есть свойство отражает. Оно отражается абсолютно все. И внутреннее, и наружное отражает. Это некая достаточно мощная защита. Угу. Согласен Ну, чтобы мы угадали, что это зеркало Это было бы, конечно, вообще уникальный случай вообще невозможно практически Мы с предохранителями там На вопрос долгодный мы не ответим нам На самом деле, да Мы вас теряем, если честно Не, мы Поп общаемся, почему? Ну, рядышком Счет дать еще? Да нет. Мы с опцией уже переговариваемся. Да. Из-за этого. А вот я можно я еще делаю. больше о зеркале узнать. Какие темы полезно будет с ней обсудить? Ну я не знаю, не могу сказать. А она исполняет желание? Зеркало? Да. Нет, конечно. А значит, были. Она же как она может исполнять желание? Она зеркало. Она как бы ну как там сказать? она является неким таким помощником, советчиком, который, в принципе, Советы не прислушивается. Но есть, конечно, бывают такие моменты, что ну, какое-то предчувствие, что-то вот должно случиться, там, или вот я уверен, что надо именно сделать так, да, это зеркало, но принимать решение вы. Зеркало, оно только -то подсказывает, она все отразила. Ну, давай скажем так, это некий могучий архив, В котором абсолютно все, любое ваше дыхание, любое ваше желание, все что угодно записывается, отражается, любое движение снаружи отражается. А если у вас есть родственники, то даже движение их, как бы независимо от расстояния, где они находятся, родственники, их движение даже отражается в этом зеркале. Потому что вы родственники по родственным связям. Я же говорил вам о физическом уровне. Если вы родственники, согласитесь, что у вас физический уровень как это Ну да, связь будет в любом случае. Давай, Дай вот так, чо, чо, все. Нужно вдвоем, не хватает места. С ним понимаю, че. Как вот по грудь прям прикладывай, держи и поднимай, не просто держи вот я так делаю поломай там же спала на стиле ну, просто сиди, кромболтай надо внимательно выключить Да, я Может дать счет? Какой? Давай ещё последний. Да, с командой, ты да, проси Так он же сказал, я его стеряю, дать это вот, Я его потерял, сейчас давай, просто он не может просить, он в несостоянии. Давай. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Ты про русленные связи рассказывает Зеркова. Ты нас слышишь, мы можем как-то дать энергии, чтобы помочь. Первые нас слышат. Первые не хотят с нам сегодня общаться. Если нужно выйти, какой счет нужен для выхода? Нам нужно обратный счет. Болит mm -hmm. Mm -hmm. Что болит? Mm -hmm. Как состояние переводчика? Нам нужен обратный счет, чтобы заканчивать, либо еще можно помочь? Я согласен Хорошо Я же вас потерял на счетчик. Начали счет, я начал поднимать, все а вы вот вы уже остановились. Ну. Вы уже видите, что сработало, мы продолжили бы считать дальше. 17, 18, 19. У нас плохой заряд почему -то. А первые не будут. Разговаривать? Ну, это договор. Mm. Вот эти счета, которые мы постоянно даем, как из них выйти? Нам нужно будет что-то для выхода понимать? Не, были не записывали счета. Ну, вот пытаемся записывать, но, конечно, там много <coughs> уже счетов было. Во-первых, ошибки были. Нет, ну если есть какой-то универсальный способ для подсказки, чтобы выйти, мы можем его применить? Нет, этот способ я бы не хотел применять. Это должны быть названы то, самые цифры, которые никогда не называются. Только не думайте сейчас ее называть в вопросе. Это будет как счет. А, а... А -а -а. По поводу моего вопроса, по поводу цифры, которая три раза попросили назвать. А, ну его не скажи, что перед сном нужно будет ответ. В принципе, другая да, да. остальная. По здоровью переводчика ты можешь посмотреть все-таки, как у тебя состояние? Нет, даже не буду. Почему? Не, не хочу. Мне сейчас знаешь, что ты По поводу книги, мы эту тему еще не трогали, но она очень активно сейчас обсуждается всеми. Ты говорил, что хочешь, чтобы она все-таки всплыла? Очень хочу. С кем-то есть это обсудить в этом состоянии, чтобы... Уже не есть. С кем я все встретил? Нет. С... с машиной? Нет. Почему с машиной нельзя? Договор же? То есть ты со всеми этой семьей не можешь общаться ни с кем? Я могу общаться, вот, может быть, с приходящими, но это ни разу никто не пробовал, я даже не за счет, Я знаю, что это трёхзначные или четырёхзначные счета. Это вот те, кто по, про дьявые старания. Ну нет, мы не будем рисковать из-за диалога с кем неизвестно. То есть мы можем общаться, получается, только с твоими внутренними... Наверное, да. Так, на ну, ну, что мы можем какие темы взять? Ты сам бы хотел какую-то тему обсудить в этом состоянии? Нет. По поводу изменения Земли, ее магнитных полюсов, что-то есть понимание в этом состоянии? Не, ты должен свой книгу, тогда О. Нет, не буду. Не ну... Но. Ну книгу. Uh -huh. Ну, сколько вот. Ну, вот если развернуть этот архив, развернуть этот чит архив, не, не считаю, что можно найти посылку, это будет где-то порядка 24 терабайт. Это научный трактат, это серьезная книга. Она написана не мною, она так я добавил несколько строк, скажем, и не больше. Написано машина, в основном машины. рейтинг первый. Оформлен машину. Использовала алгоритм, я о нем рассказываю, не однажды уже рассказывал. Я решил, что больше не буду рассказывать об этом алгоритм. Хотя я уже в ну, то, что рассказывают, как он. Алгоритм шифрования. Угу. Ну что, не стоит, да, потому что сейчас очень многие хотят открыть и... Нет, просто меня удерживает обещание. Нет, нас... обещание это, ну как бы это, это слово, которое, которое создало вибрации, и оно должно быть закрыто. А эта вибрация должна быть исполнена полностью, озвучена. Если прорвалось, она так и будет висеть. В следующей жизни вы будете, а, а, даже будете выгнать из обещания. Даже если просто по глупости сказали. Вы сказали, допустим, давай вечером позвоним. И не позвонили. И все. Поверьте, вот эти вот обещания, она останется, пока будет не выполнена. Не просто каким-то звонком. Нет, она уже принят в другие формы. И это будет не И это перейдет в другие жизни, это будет некая такая карма. Многие считают, что карма – это что-то, какое-то наказание. Нет, ни не в коем случае. Это накопленная энергия. Та накопленная энергия, которая не была как бы возбуждена, да, но не использована. Мы с кем-то поссорились, но они помирились. За всю жизнь вам будет встречаться этот человек в любой форме. не обязательно человек, если я говорю, В любом форме. Тоже даже дверь, о которой вы стукнете с любовью. Может и такое будет. Но это будет недостаточно. И значит, вы будете встречаться достаточно часто. Ну не обязательно, значит, будете же а, вплоть до да, каких-то болячек. Это энергии. Карма – это энергии. те Энергии, которые... Остались открытельные. Вот и все. Те же самые привычки ваши. Тоже, то же самое. Ну, какая у меня манера интересная появилась. Вы как первые. Ну, общем, приятно слышите. По крайней мере, есть новая информация, которую я не знал. Нет, это старая информация. Просто воспринимается по-разному. Камма, она есть. Любого, в любом виде живое, живого создает вибрации. Значит, камень тоже имеет карму. Любое растение, любое живое имеет карму. Я повторюсь, это энергия, неиспользуемая энергия, скажем так, закрытая энергии, или имеющая одну полярность. Та же злость, да, тоже злость, она осталась, другой понятия не было. Скажем так, сода и кислота. которые должны двое друг другу утихать и милить. Получается, неосуществленные желания тоже являются этой частью? Это Безусловно. Как несуществленные желания? Так не бывает желаний, все осуществляется, абсолютно всего. Ну, например, вот… Ну, о чем-то вы помечтали? И представьте, как это. Вы уже все дали энергию, и где-то начало это происходить. Но только оно происходит неким хаосом, неким беспорядком. А это что ты про меня вот я недавно рассказывал, да? Вот, в детстве мешало попасть вот на завод. Да. Это вот. А я попал, но я, получается, мечтал попасть на завод, именно на помещение в итоге. В помещение попал. Но от электроники-то вообще ничего не осталось. Там совершенно именно призма ну, стало. Да. Ну, вот исполнение желаний. Но... Говорят, что нужно формулировать правильные желания. Не, не только в фильмах. Я в Нижнем Новгороде был и попал в лабораторию. Ну, я рассказывал. Да. Попал в лабораторию. И там вот. У лекторов то же самое рассказывают, что даже на физическом уровне это можно объяснить. То есть даже на этом уровне это объясняется все. Тот же закон сохранения энергии, то есть она никуда не девается. Она остается и то, что вы придумали если хотите его платить, это должно должна подкорректироваться. Ну если так все просто все об этом говорят, то почему никто не пользуется и не исполняется? Ну, видать же. условия есть определенные, которые тоже не просто так ты. Надо. Я это... стать, стать царем. Да, да я бог, я стал я царем. То просто меняются мысли, это не может держаться. Например, можно ты три желание остановить, а остались все желания убрать. Ну, ну, да. Вероятно, надо еще в этот поток направлять. То есть, принимать можно... Да, он сейчас в другом состоянии. Нет, ну, а сами тоже может присутствовать. Ну, вот сейчас там мы можно в любое время Скажи... Желание не может быть. Можно желанием. Никогда. Ну, а выделять ему больше приоритет. Значит, будет одна Ну, Значит, вы будете гасить другое желание. Хорошо, а как правильно так? А вы знаете связь между этими желаниями, нет? Нет. нет. Значит, вы можете свое же желание, уделяя ему больше внимания, и другое желание, которое стало голодать, они между собой связаны. В итоге не только его желание не исполнится. Так да, как правильно? Я читаю, правильно, что мне что Пусть, пусть если может ответить. Спрашивать. Как правильно мечтать, чтобы исполнять желания? Да, я проиграл. Спрашивайте, первые вышли, а не должны были выходить? Держи да повозник. Они сказали, что не займёте наш приход, они оказались правы. Жалко. Жалко. Ну, мы же остановились, мы продолжали остановиться. Получается, мы сейчас подводим тебя… Или... Подожди, но это как ловушка, Даже как -то так нечестно? Ну, не ну, то, что нечестно. Ну, а как мы должны были тут же… Переключиться прям мгновенно. Ну, во-первых, это не он а, виноват, а мы. То, То есть мы сейчас пытаемся себя оправдать. подожди, подожди. Ты, это, это твое мнение, а у меня другое. Я говорю, что сейчас я задал вопрос и не заметил а, стандартно одних вопросов спрашивать, да, на отзыв, с здесь Ну, видишь, у них в любом случае есть договоренность. Ну, договоренность. И подожди. Уже подожди. Беседу, уже он, он переводчик, он а, как транслирует сейчас. Они задали вопрос спрашивать, и я спросил вопрос. Хотя вопрос был тот же, с которым мы обсуждали с ним. Это они как бы зашли в разговор и как будто таки раз незаметно спросили. То есть получается, это они неправы, а не мы. А почему они, они могут быть неправыми, что ли, могут? Если бы ну, они бы сразу объявились, и нам переводчик сказал, что нас с ними нельзя разговаривать, у нас договор. Ну, естественно, мы бы постарались ограничите и его и себя. А сейчас получается, они как из угла раз спросили и подловили, получается. Ну это разве правильно? Это так друзья делают разве? Ну, вы можете чего угодно думать, это мое мнение. И мы общались с ним. Мы не просили, пусть придут первые, нам не интересно с ним общаться. Мы раз так говорили? Нет. Мы никого не уговаривали, чтобы именно первые нам отвечали. Мы спросили, почему? Он говорит, они не могут. У нас договор. Хорошо, вопрос закрыт. Мы дальше начали разговаривать по возможности. С кем почему мы... вы злитесь? Потому что переводчик расстроился. В самом начале он говорит для вашей невнимательности. Вы ведете беседу. Вы должны быть внимательны. Вы должны уметь изменяться. Вы должны уметь вибрировать Различие частоты, они какой-то одной. Как будто нас об этом обучали кто-то. Нас никто не учил этому. Вас и отец, А почему нет? А так он, это, это загружено с детства что ли? Практически все загружено с детства. В школе этому не учат. Если бы у нас был курс изменения вибрации в школе, я бы только рад был. Вот так спрашиваете, как будто это у нас должно быть, и мы это специально или, или не специально забыли. Это, может быть, и есть в комплектации, в заводских настроек, как говорится. Но никто это не активизировал, не показывал, что вот это вот это, а это вот это. И, и книг таких нету, и неизвестно, кто прав, кто нет. Нету истины, кто может этому обучить. Есть ку куча шарлатанов, которые про вибрации что угодно могут рассказать. Я миллионы смотрел роликов, книг, которые описывают все, а все это пустое, может быть. Хорошо, давайте попробуем по-другому способу, чтобы понять вибрации. Давайте попробуем, сменим тон. Самое первое, что мы сделаем. Хорошо. И что вы представляете понятие вибрации? И что надо говорить о вибрации, чтобы вы поверили, не назвали шалатаном? В чем различие? Что вы верите кому-то, а кому-то нет? Истина, которая при принятии дает результат. Какой результат? Который вас устроит Нет, которое будет можно проверить и удостовериться. Как вы проверите, если вам говорят о каких-то вибрациях? Ну, есть какой-то пример применения их правильно. И вот ты применяешь, и это работает. Все же разнается в использовании, то есть пока не попробуешь, не узнаешь. Иными словами вы не хотите менять мир. Вы хотите просто его использовать? Зачем? Я могу дать мир, миру использовать меня, если это вибрация подобна Богу. Почему нет? Я готов. Вы упомянули вибрации. Что вы имели в виду сейчас? Вибрация это ну какое-то ощущение, трепет внутри, которое дает Ощущение мира вокруг, вот я, когда я об этом говорю, я это испытываю на секунду, какое-то подключение идет. А вдоль этого вибрации не был? Есть, если не было у вас какие-то эмоции, значит вибрации не был? Это как совесть, как какой-то внутренний голос, который меняет твое ощущение внутри. То есть бывает, ты общаешься и ничего тебя не трогает, просто разговариваешь, разговариваешь, контролируешь все. А бывают какие-то эмоции, которые заставляют даже голос дрожать, да, хотя это может быть не только там страх, может быть радость или там благоговение, не знаю, там всё что угодно может быть. Это масса чувств могут вызвать разницу в вибрации. не правы, точнее не бывает не права. все правила. может ну, с вашей точки зрения мои рассуждения имеют смысл и мы Ну, я не злился, например, я просто был расстроен, что переводчик был расстроен. Я его пытаюсь поддерживать во всем. Вы один? Пытаюсь поддерживать его? Мы сейчас один? Нет. Чем подтвердить? Мои голос. Почему же он так резать? потому что у меня очень мало вопросов и я мало разговорщиков сам по себе. Меня... Что вы скажете вибрации? Вибрации? Это некая реакция, то есть они есть всегда, но как только проходит некое возбуждение, она, эта реакция либо увеличивается, либо уменьшается. Так что, что вызывает? Какое раздражение вызывает вашу реакцию? Если у вас есть реакция, значит есть. Раздражение вроде некий там, значит воздействие на эту определенную волну, но это утрирует, конечно понятие волна, то есть коснулись того, чего то что повлияло на какое-либо уменьшение, либо увеличение волны. Ну я пытаюсь вот так рассуждать на этом, то есть Сам изначально мир и сама жизнь началась из вибрации. то есть И по сей день она эта вибрация вибрирует, и мы в ней тоже вибрируем. Но если где-то идет какое-то накопление, может энергии или наоборот нехватка, и там получается волна то растягивается, то сжимается, то есть как-то я вот так пытаюсь рассуждать на эту тему. Есть некий раздражитель, есть объект, который раздражается, да. Ну, речь тоже является вибрацией или нет? Вероятно, да. Потому что, чтобы пошла реакция, надо взаимодействовать. Вы можете определить одним словом? Дать определение слова вибрация? Одним словом? Вот Оно в голове хитится сейчас. Я попытаюсь... Я... Mm -hmm. вза... Вза... Вза... Не ну, скорее всего, взаимодействие. Такого рода. Mm. Вот здесь этот процесс процесс, а? так мы все в вибрационном поле находимся может вспышку вибрация это движение движение Неважно важно чего это движение если есть движение значит значит мы можем расслабить это движение на части появляется понятие времени <рес> То есть, если вибрацию назвать единством, то единство разрывается на куски времени. Зачем? Если нет движения, нет времени. Появляется движение, значит появляются различные фазы этого движения. Различие фаз, есть время. Это, получается, отношение этих фаз? Правильно? Совершенно нет. Нет? У меня почему? Нет. У меня, почему-то, единство, вот, все едино. Да, есть выражение, во-первых, что все едино. И вот все едино, у меня какое-то соотношение к вибрации. То есть, что это одно из его понятий. Единство и вибрация. Ну, по крайней мере, для этого и вселенная. Я понимаю, что у других, наверное, по-другому все. Я краска черная. У нас есть краска белая. Мы близнецы. И черные, ни белые. Близнецы. близнецы. А почему? Почему? Часть одного целого. Ой, как, все проще гораздо. Ну чего вы сразу? А вы что вас? Черная... Ну, черная. краска поглощает все, белая краска отражает все. Значит, белая краска содержит в себе все спектры, и черная краска тоже содержит. -то, -то у них отда... все спектры. А, нет, число у них разное. То есть они как взаимоотражения друг друга получаются, что с Ну конечно. Она все спектры излучают, ну да, Краски белые. Я становлюсь белым и заливаю все белым, тогда, когда умирает тело. Я символ смерти. Символ смерти и белый свет. Получается, черный тогда символ жизни, наоборот, то есть его него он да, все поглощает. поглощает. Или? Ну, поглощает. Почему у людей все наоборот кажется? Разве? Ну, да нет. Ну, нет. черный цвет больше связан с... с, с нет, нет. Это, это, вы, это вы говорите об одежде, о травных одежде. А символ смерти всегда был цвет белый, белый. А мы чаще, нам бы сейчас чаще, вот, могу сейчас выслушать. Еще раз сказали, что тебе нельзя, но если первый позволят. Да где они были? Они были. Они с там разговаривали. Просто есть ли смысл нарушать? Не, подожди. Ну, по это их договоренности, конечно. Они друг друга знают. Намного больше. Я говорю, что у вас с первым есть договоренности, но между друзьями договоренности всегда можно обсуждать. Нет. Это уже будет хитрость тогда. Причем хитрость. Ну вот первые же выходили на нас сейчас, общались. Ну Хотя мы не, не настаивали, чтобы они были. Может вы вас не заметите в записи? почему выходили перед? Ну это плохо или нормально для переводчиков, для нас? У меня, кстати, вопрос. А когда обсуждали... Искусственный интеллект и его взаимодействие в чате, то были внезапные подключения, по телефону общались и были подключения. Но ну, сколько я понял, скорее всего, первых, это так или нет? И с чем связан такой всплеск внимания к этой ситуации? Удобно говорить сейчас? Да. Я спросил, с чем связано подключение Когда мы обсуждали ИИ Чат В разговоре по телефону Было подключение Это, скорее всего, были первые Ты можешь прокомментировать? С чем связано? Нет, не могу Я же, я же не чувствую этих подключений. Я про них ничего не знаю Угу. Хорошо. Тут данные советы сейчас первые подключались, несколько раз общались с нами, насколько я понимаю, про вибрации и так далее, сказали, что нам необходимо понять, почему это происходило, и какие-то выводы сделать, прослушав запись еще раз. Надо будет это сделать. Как состояние? — У меня? — Да что сегодня очень необычный контакт, приходят необычные персонажи, как можно их назвать. И хочется понимать, что все в порядке. Самочувствие хорошо. Ну, я вот понимаю, вот сейчас как, как не слов, что возьми А во всего одного. Не знаю, необычно в том, что как будто сон. из я проваливаюсь потом раз слышу вас, а потом опять сажусь спать. По поводу книги, все-таки вопросы поверхностные. Там что-то следует нам знать на ближайшее будущее, или это все контролируется не нами? И... Никто не даст ей выйти раньше, чем нужно. Нет, это я тебе не могу сказать. Почему? Нет. Нет такого понятия, что строго. А, знаете, вот как вот, вот как таблетку, да, вот так пришел, какую какую там, красную да, таблетку или синюю, я не помню. И Пифия уже знает, как эту таблетку выберет. Но самое главное, потому что она знает, как выберет. Она не вмешивалась в выбор абсолютно никак. Он сам выбирал. Одно дело, когда значит, просто заглянул в будущее и узнал. Я не знаю, как это сказать. Нет вот такого фасона, строгого фасона. Есть некий план, который может меняться. Но он будет... Основные черты этого плана будут соблюдаться строго. Может, они созданы не нам. Не нам этот план создан. Поэтому не нам его менять. Как бы мы не обижали, что мы рабы там, как вот, с фасом или нет. Мы не рабы фасом. Мы можем менять всю что угодно. Но есть некоторые контурные карты, которые мы разукрашиваем. А какими красками будем разукрашивать? Это уже мы сами решаем. Любыми. Не надо брать только какой-то один цвет. Я согласен. да Разные То да. Мы можем выбирать. Да, есть пункта А за пункт Б. Ну конечно же есть это. Это никак нельзя изменить. Есть пункт А, где вы родились, как вы родились. Есть пункт Б, как вы помлёте. Или Где вы помрёте, вас сколько вам помрёте, не важно, с какой критерии сейчас берешь. Сейчас не ответ. Но пункт вы выбираете сами, как вы заберётесь да, за пункта Б. Совершенно абсолютно сами выбираете. Ничего не выбирают. Они видят некими красками и больше ничего не делают. Используйте несколько цветов, а остальные лень, или боятся. Угу. Боятся или лень, все правильно. А какие нужно использовать? А я тоже включение? Ты просто... <свят> Часть диалога. Не, не подключение. А какая краска самая интересная по твоему? Мне меня краска? Блин, вы знаете, честно говоря, я такой вопрос слышал уже, еще, когда еще до конца, какой тебе цвет больше нравится. Если честно, мне все цветы нравятся. Не, имею в виду краски, которые... Я есть, могу путать имена, но я все запутал у меня, а голубой синий. Я их все запутал. А потом меня, я не всегда мог понять, беру здесь цвет такой. Между прочим, я прохожу спокойно все тесты по цветам. Вот, когда документу показывают, что там нарисовано, пусть сюда, я их все успешно прохожу. Недавно дни теста проходил тест, а, где там совершенно маленький оттенок какого-то цвета. Я должен найти, там, сколько то допустим, 10 полосок, а, да и какая-то одна полоска отличается на минимум всего. Я спокойно прохожу эти те тесты значит, есть и физические, говорят, краска, А если внутреннее содержание краски, мне нравятся все цвета. Совершенно. Я не понимаю, как может зеленый цвет, допустим, не нравится, там, или красный цвет не нравится. да? Тут чаще смотришь на то, что красную кепку одеть как-то слишком броско. Вот так вот это вот. Надо сказать, что был случай, когда Ольга болела, Довольно-то сильно. И одна из красок ее очень сильно тругала Красная краской. Она говорит, у тебя красное одеяло. И она жалуется, говорит, на меня ну, цвет этой краски одеяла жалуется мне, потому что я тоже красная. что она меня говорит, задолбала. Когда ты меня выкинешь, вот, ну не задолбала, а как по-другому, ну, Ну, что-то с Витом Павловой было, это слово, если честно, туда, это было, это слово. Вот Ольга выкинула это, а одеяло красное никому не отдала, потому что красный сказал, что никому отдавать нельзя, потому что одеяло уже накопило на себе Вот, и она пошла выкинуть за дело, и она пошла поправку, через неделю у ну, него когда здоровье уже поправилось. Вот такой было. Вот тебе и градусы, mm -hmm. то есть, если какой-то свет есть в нас, он... Проглазает. А если мы относимся к нему как-то по-доброму, к этому цвету, и он приносится как-то доброе, тёплое что-то, да, не так, что красная это аргерия, агрессия, нет, совершенно нет, зачем? Вот Это другое какое у цветение, краска. И вот мы относимся как-то доброй к этому. И тогда мы любим предметы с этими красками. Мы можем определить, какие краски у нас преимущественные. Это те цвета, которые мы любим, которые нам ближе цвета. Мы любим носить одежду такого цвета, мы можем, мы любим еще что-то там просто где-то больше нравится, допустим, рисовать небо, чем землю, да, значит, ну, понимаете. Вот. Но засыхивать за эти краски нельзя, потому что другие краски начинают беднеть. И когда вы приобретаете множество вещей, подобных вот этой краски, которым нравится, эти краски начинают преобладать и начинают уничтожать другие краски, а это невозможно. Это не должно так быть. Это забыл иначе Даже от любимого, не просто красного, потому что привычной агрессии, а от того же зеленого си, и синие. 17, 18, 19. Ой, спасибо. А здесь проваловается. Я говорю, я спрую. О я я, на, я на О красках, о влиянии их на здоровье, в выборах и как это взаимодействует с человеком? Нет, ничего нет. нет. Давайте сменим тему. Я все-таки хочу уточнить про Россию, про войну, которая сейчас идет. Что ты можешь прокомментировать про будущее, хотя бы ближайшее? Влияет ли это на изменение Земли войны или это отдельные катаклизмы, которые на это не? Я понимаю, что все связано, но я имею в виду, что могут быть катаклизмы типа как землетрясения там, или смена полюсов, а есть ядерная война – это совершенно разные направления и что именно может быть? 17, 18, 18, 19. слушай тема войны последний зато в раз тема войны катаклизм ну, самое главное человек вот, говорить 7, просто раз. про краски что нужно закончить На часа уже уже уже ночью мы сидели садясь уже первый раз мы Если переводчик готов, мы готовы закончить на сегодня, чтобы понять состояние, если все в порядке, потом повторим нашу беседу. Без цифр. Можно вернуть переводчика сознания? 5 счет парными цифрами. Любыми. Двойными парными цифрами. 19? 19. Остановитесь. Любыми парами. Да. Любыми. Каким можно? Это наша ошибка. Мы подразумеваем 99, 98 и израил. 99, 98, Девяносто семь. Давайте попробуем еще раз. Девяносто девять. Восемнадцать восемь. И дали. Девяносто девять. Восемьдесят восемь, семьдесят семь, шестьдесят шесть, пятьдесят пять, сорок четыре, тридцать три, двадцать два. Палочки одиннадцать, одиннадцать. Слава Богу. Слава Богу. Как себя чувствуешь? Пока не знаю. Неприятных ощущений нет, но раз так, что надо бежать туда, ну нормально Ну ничего нет, ничего ничего все Да все получилось, но достаточно такой, так сказать Пошли. Сейчас писать вот сложный контур. <связано> а, ну что, какая фотка? Вот это. Боже, какая фотка! Показывай. А я вот думал, что не будет. Ты знаешь, что здесь Значит, перула. Сядем. Так, сейчас я буду вас кропко заверить, тупить.